Наконец, из книг тех же уездов можно видеть отношение землевладения Вотчиного к поместному, по крайней мере, в тех же верхнеокских уездах. Вотчины составляли в Белевском уезде 24% всего служилого городового землевладения, в Мценском 17%, в Елецком 0,6%, а в Курском прибавим даже 0,14% тогда как в Коломенском уезде, если судить только по одному большому стану, за коломничанами и детьми боярскими других городов значилось по Песцовой книге 1577 года вотчин отчин 39% всего служилого городского землевладения, не считая того, чем владели там церковные учреждения и люди высших столичных чинов. Итак, чем далее на юг, вглубь степи, тем более вотчинное владение отступало перед поместным. Запомним этот вывод. Он объяснит нам многое при изучении общественного склада и экономических отношений в южных и центральных уездах государства. Оклады денежные К окладу поместному обыкновенно присоединялся денежный в известной пропорции. О денежном служил им людям говорит уже Герберштейн, известие которого относится ко времени отца Грозного. Возможно, что это подспорье по местной службе делалось и раньше, еще при деде Грозного. Размеры денежных окладов зависели от тех же условий, какими определялись оклады поместные, Поэтому должно было существовать известное отношение между теми и другими. По документам XVI века трудно уловить это отношение, но в XVII веке оно становится заметно. По крайней мере, в списках служилых людей того века встречаем замечание, что известному человеку справлен поместный оклад против денежного жалования. Тогда же установилось правило увеличивать денежный оклад в связи с поместным. Денежная придача поместные... Денежная придача беспоместная не бывает. Приказный человек половины 17 века Каташихин говорит, что денежный оклад назначался по рублю на каждые пять чейти оклада поместного. Впрочем, по документам видно, что эта пропорция и тогда не поддерживалась неизменно, и денежные оклады, подобно поместным, не всегда соответствовали действительным дачам, были связаны с характером и ходом самой службы. Люди высших чинов, постоянно занятые столичной службой или ежегодно мобилизуемые, получали назначенные им денежные оклады сполна и ежегодно. Напротив, дети боярские городовые получали их во время Герберштейна через два года в третий. По судебнику 1550 года или в третий же, или в четвертый год один московский памятник начала 17 века замечает, что городовым детям боярским, когда службы нет, дают денежное жалование раз в пять лет и даже реже. Вообще денежное жалование, как воспособление к поместным доходам, выдавалось служилым людям, когда надобно было поставить их на ноги, приготовить к походу. При ослаблении служебной тягости денежный оклад выдавался с убавкой, например, наполовину в поллы, а то и вовсе не выдавался, если служилый человек занимал должность, дававшую ему доход или освобождавшую его от исполнения ратной повинности. Ослужил их людях высших чинов, получавших ежегодные жалованья, в книгах писалось, что они емлют жалованье из чети, э, низших городовых емлют жалованье с городом. Под разумелись финансовые приказы, между которыми распределено было денежное содержание служилых людей. То были чети Устюжская, Галицкая, Владимирская, Костромская, Новгородская получали жалование с городом городовые дети боярские когда нужно было подготовить их к мобилизации